Глава пятнадцатая. Илья. Закипела Алиса не хуже ее чайника. Меня той холодной маской на лице не обманешь, даже и не знаю кого больше ей хотелось ошпарить кипятком. Меня? Или Марину за ее поведение по отношению ко мне? В любом случае, нужно дать время отойти от шока и привести мысли в порядок. Как и мне самому а потом и поговорить можно. «Чего там мне специалист рекомендовал? Поменьше потрясений? Эх! Я Алису не виню. Сам понимаю, какую кучу дров наломал. Но у меня появилась надежда все вернуть. Возможно, уже и не будет, как прежде. Стоп! Точно не будет, как прежде. Не собираюсь пропадать на работе. Все мои активы переведены в другой режим». Я чертовски богат с минимальным вовлечением к работе вложений и активов. А значит, могу все время уделять... Семье?» Перевожу взгляд на Полину. Она держит меня за указательный палец и семенит рядом в припрыжку. «Ты меня слушаешь?» Марина, что идет рядом, взяв под локоть, тихонечко дергает мою руку. «Да», — соглашаюсь с ней, вспоминая некоторые обрывки ее речи. Сложно вести бизнес в таких условиях. Откидываю взглядом деревенские дома, мимо которых проходим. Тем более, если соседи тебя не понимают и смотрят на твои дела и финансовое благополучие с завистью. Почти повторяю ее же слова. Вроде как беседу поддерживаю. А вот ты понимаешь, сразу вижу. Марина чуть голову ко мне на плечо не кладет. Смотрит так влюбленно, глазками хлопает. Вздыхает глубоко, покачивая передо мной вырезом. А сама вся невинная наивность. Техника, хмурю, простачка на раз. В деле? Может, правильнее свалить не отсюда? Не мешать Алисе? Не хочется про это думать, но, возможно, кто-то у нее есть. Просто Полина меня с толку сбила своим желанием нас поженить. Мало ли что девочки в голову взбрело. А дети просто так не берутся. У них двое родителей. Стоит ли мне уехать? В другую деревню? Или вообще в глухую тайгу в охотничий домик в лесу? Хотя специалист настаивал, что социализация – важная часть. Нужно заиметь хорошие отношения с соседями. Дружить. Угу. Вон как одна соседка вцепилась в меня. Прямо сейчас готова меня задружить всего. В тайге же соседей нет, а сбежать из этой деревни трусостью не то, что попахивает, а аж несет. Никогда не отступал, если не считать, что отпустил в тот раз Алису. Но я не мог больше морально и психологически уничтожать девушку. Из-за размышлений пропуская часть разговора детей. «Нет, он нам первым купить обещал мороженое!» Мальчуган скрещивает руки на груди. Вот мы и первые выберем, а вы то, что останется. Мы уже дошли до магазина, и дети успели затеять спор. Васета, я лазесила гномику зениться на маме. Он станет моей папой, и тогда всегда-всегда будет мне за Вадьки покупать. Так, хватит спорить, иначе никому ничего не продам, прикрикливает Марина, и, недовольно посмотрев на Полину, заявляет. И взрослые без вас решат, кто на ком женится. В этот момент из магазина выглядывает старушка. Марина, уходя, не закрывает магазин. Вот это доверие к жителям. «Маринка, я знаешь, сколько жду уже?» Недовольно бубнит старушенция. успейте свадьбы свои сыграть? Хлеба мне надо!» Окинув меня взглядом, спрашивает. «Аткиль жених-то такой!» «Бабзин, это наш новый сосед, Илья. Он дом Яшкин купил. Теперь живет у нас», — отвечает довольная Марина. «И уже женихаетесь?» — прищуривается старушка. «Ну ты чего, бабзин?» Притворно смущается Марина. «Он в осета на моей маме зенится!» — восклицает Полина. «И станет моим папой!» Старушка, осуждающе посмотрев на меня, отворачивается и заходит в магазин со словами. «Эх, молодежь! Маринка, хлеб давай!» «Не понял!» — раздается незнакомый мужской голос со спины. «Это кто на твоей маме женится?»